Глава 24. Айси атакует. Ода и Айси терпеливо ждали. Вот отряд добровольцев подошел совсем близко. Вот фрау паржа остановила снегоход и заглушила мотор. Лишь когда они услышали, что охотники идут к входу в иглу, она прошептала «Давай». Она протиснула Айси сквозь дыру в стенке и выскользнула сама. Прижавшись спиной к наружной стене, Они наблюдали, как охотники бросились к иглу. Один за другим они наклонялись и пролезали через низкий вход. Как только все четверо скрылись в иглу, Ода, схватив Айси за лапу, побежала к снегоходу, прыгнула в седло и посадила Йетти за своей спиной. Ключ торчал в замке зажигания. Повезло. Но что теперь? Как завести эту штуку? Наверняка она работает так же, как мотоцикл. Девочка судорожно пыталась вспомнить. Она часто сидела с отцом на его Харлее. Примечание. Харлей или Харли Дэвидсон. Крутые американские мотоциклы. Нервничая, она пошевелила ключом. «Вот он!» — проревела фрау Спаржа у них за спиной. Все четверо преследователей выползали из иглу, будто пчелы из улья. Ода включила передачу и плавно добавила газ. Мотор взревел. Ода нагнулась вперед, Словно молния снегоход рванулся с места и понесся по замерзшим колосьям заснеженного пшеничного поля, к горизонту. «Начинаем погоню!» — проревел кто-то позади них. И тут Ода увидела впереди две фигурки. Сомнений не было. В ее сторону двигались двое лыжников. У Оды радостно забилось сердце. «Наконец-то! Тонкая фигурка! Точно, Фред!» нема шел за ним, чуть приотстав. Он скользил на лыжах медленнее и тяжелее. Похоже, он нес на спине какой-то груз. «Это что, какой-то ребенок?» «Воробушек!» — заревел Йетти. И не успела Ода его остановить, как он встал в седле и собрался спрыгнуть с мчащегося снегохода. Ода резко затормозила, и они, перелетев по высокой дуге через руль, упали в снег. «Держите их!» — Ода поспешно вскочила на ноги и оглянулась. По колее, которое они проделали на поле, к ним двигалось массивное темное пятно и размахивало кулаком. Аркас! Айси недоверчиво прищурился. В его голосе зазвучала смесь из удивления, радости и уважения. Он вскочил полной решимости. Айси, убивать Аркаса! прорычал он и издал леденящий кровь крик.